но смели вмешаться другие. Аэропетян, не раздумывая, выстрелил в голову одному из боевиков. И ворвавшиеся Шадыев и Ашимбаев сделали несколько выстрелов над головой бада мешая ему разобраться, что именно происходит, а Матюшерский и Рустам успели блокировать второго боевика, у которого подполковник выбил коротким резким ударом оружия а уже Рустам, бросившийся на него, не дал ему его поднять. Иббат, поняв, что можно погибнуть, стрелял наугад, когда пуля Шадыева попала ему прямо в сердце, и он отлетел к стене. Эдуард бросился к Георгию. Приподнимая грузное тело Чумбуридзе, он почувствовал кровь на своей руке. «Живой?» — испуганно спросил он. «Живой я», — тяжело ответил Чумбуридзе. Он меня в руку ранил, а две пули в жилет попали. Я на такое дело всегда жилет надеваю. Рустам шагнул к Ашимбаеву, сидевшему на полу, прислонившись к дивану. Что-то странное было в его позе. «Что с вами?» — тревожно спросил Рустам, собираясь поднять его. «Не нужно!» — он покачал головой. «У меня пуля в животе сидит!» а за этим чертовым ибадом по всему городу ходил. А в бронежилете не погуляешь, в мечеть не войдешь. Могут заметить под халатом. Поэтому я его снял. «Нужна скорая помощь!» — крикнул Рустам. «Нет», — твердо сказала Ашимбаев, морщась от боли и зажимая рану рукой. «Операция не кончена. Узнайте его этого...» — показал он належавшегося. На полу боевика, которого сильно ударил Рустам, где их будет ждать машина? Тот уже начал приходить в себя. Он прав, сказал Георгий, тоже морщась от боли. Аэропетян привязывал ему руку. Товарищ подполковник обратился Ашимбаев к Матюшевскому. Вы здесь старше по званию. Прошу продолжать операцию. Натюшевский посмотрел на него и отвернулся. Потом попросил Шадыева, приведив чувства этого типа. Тот наклонился над двоевиком Ибада и дважды резко ударил его по лицу, после чего принес из туалета стакан воды и вылил ему на голову. Лежавший на полу застонал и открыл глаза. «Адрес!» — громко крикнул Матюшевский. «Говори адрес! Куда вы должны ехать за грузом?» В коридоре уже толпились люди, не понимавшие, что происходит в номере. Слышались громкие разговоры, крики. «Я к ним выйду», — предложил Шадеев. «Через десять минут здесь будут сотрудники милиции». Лежавший на полу посланец Курбанака, все еще не мог понять, чего от него хотят. — Скажи адрес, — приказал по-турсменски Рустам. — Дело встречались с поставщиками. — Адрес назови. — За нами. Все замерли. — Они пришлют за нами машину, — наконец выговорил посланец Курбанака. — Она будет ждать нас у гостиницы. — Ты ездил с Ибадом? — спросил Рустам. — Да, — угрюмо ответил боевик, окончательно придя в себя и тяжело поднимаясь. «Мы поедем вместе», — приказал Рустам. «Ты и я вдвоем. давай быстрее. Ребята, дайте ему кто-нибудь свой пиджак». «Нет», — возразил Матюшевский, — «это слишком большой риск. С не поедет еще кто-нибудь. Кто-то должен за ним присматривать». «Я поеду», — твердо сказал Эдуард. «Идите», — разрешил Матюшевский, — «идите втроем. Размите собой маяк» и мы с Шадеевым поедем следом за вами, а Георгий останется здесь, с Ашимбаевым. Но сначала на день мой бронежилет. — Не успеем, — возразил Рустам, — мы просто не успеем переодеться. Матюшевский вздохнул. Он понимал, что Рустам был прав. — Хорошо, — сказал он, — тогда возьмите наш телефон. Договорились, — кивнул Рустам. Подполковник снял пиджак, отдавая его боевику курбанака. Тот оказался ему слишком велик. «Ничего», — улыбнулся подполковник, — «вернешься, ушьем». Подручный Бада засигнул пиджак и уже повернулся, чтобы выйти, когда увидел лежавшего у дверей своего убитого товарища. Он замер. Нужно было переступить через убитого. Он оглянулся на Матюшевского, и тот вдруг его спросил, «Как тебя зовут?» «Мастан. Слушай меня, Мастан».